Глава четырнадцатая. В какой-то момент меня даже накрыла паника. Я спрашивал себя, почему так легко пошел на эту авантюру. Никто ведь не давал мне ни одной по-настоящему веской причины, чтобы отправиться в путешествие на чужую землю в чужом теле. Эльмин наплел что-то про мотивацию. Но как я мог воспринять это всерьез? Что, если это была ловушка? чтобы поймать меня навсегда в этом теле и в этой реальности. Но зачем? Разве не проще было бы просто избавиться от меня, если уж возникла такая необходимость? К чему сложности? Ситуация была настолько запутанной, что у меня закружилась голова. На негнущихся ногах я поднялся из музея на жилые уровни и рухнул на первую попавшуюся горизонтальную поверхность, показавшуюся мне достаточно мягкой. На то, чтобы привести мысли в порядок, ушло где-то полчаса. И тогда я почувствовал, что проголодался. Едва ли Веда будет мне благодарна, если я устрою ее телу суточную голодовку, если, конечно, ей, как и мне, суждено вернуться на свое место. «Где тут столовая?» — спросил я, обращаясь к гиду. «Ближайший ресторан находится в двух минутах полета. Проложить маршрут». «А в доме есть что перекусить?» Гид ответил не сразу. — Уточнение. Продолжать функционирование в тестовом режиме? — Да. — Вы не держите дома продукты питания. Это не рекомендовано хартией о свободном проживании. Более того, подобные практики считаются варварством в современном обществе. Я хмыкнул. — Ну что ж, давай тогда в ресторан. Нехотя поднявшись, я направился к винтовой лестнице, ведущей на крышу. Автомат поднял меня в воздух, как только я оказался снаружи. Ресторан оказался чем-то вроде небольшого открытого павильона, расположенного на берегу реки, на самом краю небольшого утеса. Сооружение выглядело старым. Его некогда серые бетонные стены заросли мхом и каким-то вьющимся растением. Кое-где были видны крупные трещины, сквозь которые просматривалась ржавая арматура. Внутри был длинный стол, уставленный многочисленными подогреваемыми контейнерами с разными блюдами. В воздухе плыли вкусные запахи. Я сглотнул слюну. Тут было довольно людно. Человек 10 ходили у стола, накладывая в квадратные черные тарелки еду специальными щипцами. Они о чем-то оживленно переговаривались, то и дело слышался смех. Еще человек двадцать-тридцать расположились на улице, вокруг павильона. Некоторые из них сидели на чем-то вроде маленьких раскладных стульев. Другие сидели прямо на траве, свесив ноги с утеса. Кто-то вообще ел стоя. Понаблюдав за людьми, я уверенно подошел к столу и начал накладывать еду. Некоторые блюда выглядели знакомо. Вареный рис или печеный картофель, например. Другие были явной экзотикой. Перламутровые сферы с запахом жареной курицы или прозрачное желе, с вкраплениями каких-то трав. Я старался брать только то, что знаю. Терминалов оплаты, видно, не было. Но, раз местных это не беспокоит, я решил, что и меня не должно. Хотя, все равно, конечно, было любопытно. У них тут что, реальный коммунизм? «Шесть рублей ровно». Словно в ответ на мой вопрос тихо проговорил гид, дзинкнув. «Подтвердить транзакцию?» Я нажал большую кнопку «Подтвердить», появившуюся на экране гида. Немного подумав, я направился к утесу и тоже сел на траву. Только немного в стороне от основной компании. После этого, разместив тарелку на коленях, я наконец-то принялся за еду. Она оказалась довольно вкусной. Обеденный привоз сегодня. Достойный, верно? Спросил кто-то из за спины, когда я почти насытился. Я обернулся и обнаружил, что молодой парень, одетый в холщовые штаны и просторную сорочку с коротким рукавом, сел на корточке рядом. — Ну, так, — сказал я неопределенно. — Я думал, вы не доверяете Грейлстоунам, сказал он, широко улыбнувшись. — По крайней мере, о вас так говорят. После этого парень почему-то смутился и опустил глаза, а потом покраснел. — В жизни всегда есть место эксперименту. — осторожно, — ответил я, стараясь не выдать своего полного невежества в местных реалиях. — Меня зовут Дим, — снова улыбнулся парень, протягивая руку. — Вас я, конечно, узнал, доктор Конг. Я осторожно пожал протянутую ладонь. — Рада познакомиться, — ответил я, подавив желание переспросить имя. Очень уж на Диму оно похоже. — Для меня честь, — кивнул парень, — тем более в такой обстановке я в некотором роде отвечаю за этот ресторан. Этот павильон — все, что осталось от комплекса усадьбы моей бабушки. Я уговорил муниципалитет составить заявку на установку Грейлстоуна. У нас как раз набрался кворум соседства». «Это же здорово», — улыбнулась я, приветливо кивнув. «Вы правда так думаете, да? А то некоторые мои однокурсники считают, что я слишком стараюсь выделиться». «Ты ведь не о себе заботился, верно?» Я задал риторический вопрос. «Кажется, мне удалось поймать нужный тон, по крайней мере, за все время разговора. Парень не выдал никаких признаков беспокойства или недоумения». «Нет, конечно». Но согласитесь, здорово же получилось, да?» Я доброжелательно кивнул. «Доктор Конг, позвольте вопрос по вашей работе». После небольшой паузы произнес Дим. «Конечно». «Правда ли, что вы собираетесь в звездную экспедицию?» «Состав еще официально не публиковали, но, учитывая ваши предыдущие работы и последние статьи на порталах ксенобиологии...» «Собираюсь», — ответил я. «Только, пожалуйста, не рассказывай об этом до официальной публикации, хорошо?» Я понимал, что рискую, пытаясь угадать местные реалии, и лучшим выходом было бы прервать разговор под любым предлогом, но почему-то я не делал этого. Возможно, из-за какого-то странного азарта. Парень тяжело вздохнул и снова опустил глаза. «Извините», — пробормотал он, — «я не ожидал». «Чего именно?» «Что это окажется правдой?» «Почему?» Он посмотрел на меня большими голубыми глазами. В них отражалась странная смесь восхищения, испуга и скорби. «Это ведь будет означать временной разрыв, понимаете?» «Я знаком с вашим сыном. Мы вместе проходили практику на Марсе, и...» Он запнулся, видимо, подбирая слова. «Вы потеряете больше 30 лет земного времени. Конечно, ваш сын будет еще жив, но...» Я вдруг почувствовал, как гид завибрировал у меня на поясе. Взял его в руку. На его экране было написано «Тестовый режим», «Режим конфиденциальности», «Ситуативные подсказки» сын доктора Веды Конг, Ант Конг, включен в состав экспедиции в мир цивилизации Ваарну вместе с матерью особым решением совета. У меня ушла целая секунда на то, чтобы переварить информацию, а потом мне стало не очень хорошо. Если Веда — это действительно наша Таис, которую сфера перенесет в другую реальность, то ее сын останется без матери. Хуже того... Он ведь тоже мог быть вместе с ней в той сфере. И тогда он точно погиб. Но что, если об этом узнает Таис? Да, у нее есть слой памяти про жизнь в древнем африканском племени. Но что, если этими воспоминаниями нечто постаралось заглушить ее подлинную личность? И что, если она еще может все вспомнить? Как-то очень сложно все. Но что я могу сделать? Постараться ее предупредить? но это изменит весь ход истории. Сможем ли мы справиться с тем, что сделали для сохранения Земли без нее? Она ведь сыграла ключевую роль в уничтожении второй сфер. И Лев, парнишка-сирота из нашей реальности, тоже останется без матери. Что же делать? Оставить все как есть? Я почувствовал себя в еще худшей ловушке, чем казалось. «Возможно, Эльми вытащит меня отсюда насильно, как предупреждал, когда подойдет время, но что можно сделать для Таис? Что будет правильным?» У меня не было ответа на эти вопросы. «Мы летим вместе», — улыбнувшись, сказал я. «Правда?» — вскинулся Дим. «Не знал. Это неожиданно». Я с удивлением отметил, как у парня забегали глаза. Он дышать стал заметно чаще, будто в сильном волнении. «Я... то есть... спасибо вам!» — бросил он. «Пойду я, пожалуй, извините, что прервал вашу трапезу». Дим ретировался. Так же быстро и неожиданно, как появился за моей спиной. Я же, постепенно успокаиваясь, сосредоточился на еде. У меня в голове созрело решение. Наверное, единственно правильное решение в сложившейся ситуации. «Не уверен, что мы увидимся когда-либо снова», — сказал я, заканчивая запись. «Но мне было приятно знать вас во всех реальностях и во всех ситуациях». Я улыбнулся напоследок и выключил камеру. Запись включить сразу после того, как я проснусь завтра утром. Зачем-то повторил я инструкции для автомата, хотя у меня не было сомнений, что он их с первого раза безошибочно усвоил. Принять такое решение было непросто, но теперь оно мне казалось единственно верным. Почему-то я был уверен, что если усну, то проснусь там, на станции, где меня ждут Юрингус и Эмма. Ведь сон — это настолько очевидный выход из этого странного путешествия, что удивительно, как это сразу не пришло мне в голову. Наверное, они тоже посчитали, что не нужно мне указывать на такую банальную вещь. О том, что будет, если я сам просмотрю собственное послание, я старался не думать. Странно, вроде бы день был совсем коротким. После возвращения с обеда я успел прогуляться по окрестным селам и даже слетать в город, если, конечно, здешнюю вариацию на тему Москвы можно было назвать городом. Кремль-городские усадьбы XIX века сохранились более-менее нетронутыми, но остальная территория представляла собой что-то вроде парка в английском стиле, с вкраплениями причудливых сооружений самого разного назначения, разбросанных по очень большой площади. Резкое расхождение истории этого варианта Земли с моим началось в начале 20 века, тогда, когда первые межпланетные экспедиции связали между собой четыре ветви человечества. Тут не было разрушительных войн, идеологической борьбы, раздела сфер влияния, Четыре планеты умудрились наладить торговлю и обмен технологиями, которые резко подняли уровень жизни сразу во всех мирах. Наблюдать результат этого сотрудничества было странно. Грустно и отрадно одновременно. Теперь я точно знал, что где-то у людей хватает воли и разума, чтобы строить по-настоящему счастливую жизнь. Но мне было обидно за свой мир. Как, наверное, бывает обидно сироте, который наблюдает за сытой и полной любви... Жизнью детишек, выросших в обычных семьях, и в то же время мне особенно остро захотелось вернуться обратно, чтобы попытаться исправить хоть что-то. Заснул я в чистом, хрустальном состоянии духа. Это когда уверен, что все делаешь правильно, метания прекращаются, эмоции гаснут. Остается только воля. Зевнув, «Я очнулся в своем теле. Я это сразу почувствовал. Оказывается, все эти часы в теле Таис мне банально не хватало физической силы. Юрингус и Эмма сидели рядом. Увидев, что я очнулся, они синхронно улыбнулись. «Как вам земля?» — улыбнувшись, спросил Юрингус. «Похоже на сказку», — вздохнул я. «А в сказках нельзя пребывать слишком долго, иначе тебя захватит злое волшебство». Хозяева представительства озадаченно переглянулись. — Не уверена, что правильно поняла аллегорию, — сказала Эмма. — Но, поверьте, никто вам зла не желал. — Я верю, — кивнул я, поднимаясь. — Давайте уже обратно. Пускай Эльми переместит меня на мой кораблик. Я хочу домой. — Конечно, — кивнул Юрингус, поднимаясь. — Мы отправимся немедленно. — Скажите, а... Я вовсе не собирался задавать этот вопрос, но и мысль о вечном неведении была невыносимой. «У Веды ведь все в порядке? Она и сын, они вместе?» Эмма вздохнула. «Гриша, ты совершенно правильно решил, что Веду захватила сфера», — произнесла она. «Ее тело и ДНК были использованы для создания ряда матриц, с одной из которых ты знаком в своей реальности». Что стало с ее сознанием, мы точно не знаем. Есть ряд гипотез, но они очень противоречивы и не подтверждены реальными исследованиями. — Не понимаю, — растерянно произнес я, всплеснув руками. — Она же посмотрела запись, да? — Нет, Гриша, — Юрингус покачал головой. Соглашаясь принять тебя, она боялась отказаться от любых попыток получить какую-либо информацию от тебя. Именно потому, что она могла повлиять на твой жизненный путь. А мы не могли этого допустить. Она полностью выполнила свой долг, добавила Эмма. А ее сын? Ответа не последовало, только виноватые улыбки. Эльми встретил меня, сидя в кресле качалки. Он смотрел в панорамное окно с отрешенным видом. А там постепенно гасли огни обитаемого сектора. Станция становилась почти необитаемой пустыней, какой она бывает на верхних уровнях реальности. «Это было испытание, да?» — спросил я, присаживаясь рядом, на пуфик. «И да, и нет», — вздохнул Эльми. «Но как бы то ни было, я рад, что ты сделал правильный выбор. Это дает всем нам надежду». «Пояснений, я так понимаю, не будет», — констатировал я. «Гриша...» Там, куда ты вернешься, мои пояснения тебе никак не помогут. Я могу только пожелать тебе удачи. — И на том спасибо, — сказал я, поднимаясь, чтобы влезть в скафандр. — Не держи зла, — сказал Эльми до того, как я успел надеть шлем. — Это тебе только помешает. — Знаю, — кивнул я. — И спасибо тебе. Эльми улыбнулся и развел руками. Через мгновение обстановка помещения исчезла, а вместе с ней воздух. Мне осталось только войти в режим и прицелиться Тюрвингом в черноту космоса, туда, где я оставил маленькую капсулу, внутри которой преодолел межзвездную пропасть».